а он выглядит достаточно сильным, чтобы продержаться и прокормить меня в течение нескольких месяцев. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Аудиоверсия выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного youtube канала